Глава 10. Чернота. Пустота. Я открыл глаза и ничего не увидел. Я даже нарочно пощупал своё лицо, чтобы убедиться, что веки у меня действительно подняты. Подняты, подняты. Мысли путались. Я не понимал, где я, почему я здесь и почему я ничего не вижу. Время казалось застыло, а может, вообще сплю. Поначалу я не мог вспомнить даже собственного имени. Снова отрубился. Очнулся. Внезапно пришёл в себя, понял, что не сплю. Понял, что я это я. Но вокруг всё равно было ни черта не видно. Я пошевелился, попробовал сесть, обнаружил, что до того я лежал на боку. Пошевелившись, услышал хруст и почувствовал, что в ладони мне впились острые камушки. Я в забое. Осторожно протянул руку. каталог был в паре футов у меня над головой. Каски на голове не было. Зато на затылке обнаружилась свежая шишка, отозвавшаяся пульсирующей болью. Упс, подумал я. Похоже, я головой треснулся. Так, я в забое. Ничего не видно, потому что света нет. Из шахты все ушли, и в любую минуту могут начаться взрывы. Казалось, целую вечность я не мог думать ни о чём, кроме того, что вот сейчас меня разнесёт на куски даже прежде, чем я успею додумать эту мысль до конца. Уж лучше бы это случилось до того, как я очнулся. По крайней мере, тогда мне ни о чём было бы беспокоиться. Но вскоре я начал соображать, что же всё-таки делать. Так, сперва свет. Я пощупал свой пояс, нашёл провод от фонаря и осторожненько потянул. Раздался скрежет щебня. Но когда я, наконец, нащупал фонарик, то понял, что света не будет. Стекло и лампочка были разбиты в дребезге. Фонарик слетел со своего крепления на каске. Я пошарил вокруг, но каски так и не нашел. Надо выбираться отсюда. Легко сказать. А в какую сторону? Я заставил себя остаться на месте. Последнее, что я помнил, это как я согласился с Едсом, что обратно выйду сам. Должно быть... Я по дурости поднял голову слишком высоко и треснулся о потолок, но этого я не помнил. Ясно одно, падая, я разбил фонарик, и никто не видел, что я лежу тут в темноте. Идиот несчастный. Несчастный, неуклюжий идиот. Надо же было так влипнуть. Осторожно. Вытянув одну руку, я продвинулся примерно на фут вперед. Мои пальцы не нащупали ничего, кроме все тех же каменных осколков. Нет. Сперва надо понять, куда ползти. Иначе я могу поползти навстречу опасности, а не от неё. Надо найти выход в штольню. Я собрал горсть камешков и принялся методично швырять их вокруг себя, начав справа. Некоторые из них попадали в потолок, некоторые в пол, но большая часть улетела достаточно далеко, чтобы понять, что впереди меня пустое пространство. Я перекатился на спину, Аккумулятор фонаря впился мне в позвоночник. Я отвязал его и снял. Потом принялся разбрасывать камешки по дуге в ту сторону, куда были направлены мои ноги. Да, стенка что ли не там. Многие камешки попали именно в неё. К этому времени сердце у меня колотилось как сумасшедшее. "А ну прекрати", сказала я себе. "Трусить бесполезно, это ничему не поможет". Я бросил ещё несколько камешков На этот раз уже не за тем, чтобы найти стену, а чтобы обнаружить проход в ней. Проход нашёлся почти сразу. Бросил ещё несколько штук, чтобы убедиться наверняка. Да, проход там, чуть левее моих ног. Все камешки, летевшие в том направлении, пролетали дальше других и ещё некоторое время гремели после падения. Они были недостаточно круглые, чтобы катиться, но достаточно тяжёлые, чтобы слететь вниз по склону после падения. по тому самому крутому склончику, который вел в забой. Еще несколько камешков. Я передвинул ноги, а потом и все тело, так, чтобы вход в забой был прямо напротив моих носков. А потом, опираясь на локти и пятую точку, стараясь держать голову как можно ниже, пополз вперед. Еще несколько камешков. Дыра на месте. Прополз еще немного. Проверил еще раз. До выхода было, наверное, футов десять, Но мне они показались десяти милями. Я поводил руками в воздухе, нащупал только потолок. Прополз ещё фута 3, пощупал вокруг руками сплошной камень. Вперёд и направо. Прополз ещё фут, и мои ноги внезапно провалились куда-то вниз, так что пришлось согнуть колени. Поводил руками впереди и по сторонам, повсюду каменная стенка. Значит, я уже в отверстии. Я осторожно продвигался вперёд, пока не ощутил, что ноги мои стоят на полу штольни. Но и тогда я не встал, а потихоньку сполз с напла, не поднимая головы. Вокруг повсюду был твёрдый камень, а каски на мне уже не было. В конце концов, я оказался стоящим на коленях в штольне. Я задыхался. Мне было так же страшно, как прежде. Так, думай, думай. Когда мы шли, отверстия были в стене по левую руку. Ец говорил, что, оказавшись в штольне, уже не заблудишься. Ладно, значит, направо и прямо. Проще простого. Я осторожно поднялся на ноги спиной к отверстию и повернул направо, нащупал неровную каменную стену и сделал шаг. Звук собственных шагов по каменному полу заставил меня осознать, как тихо в шахте. Прежде я слышал стук падающих камешков и грохот собственного сердца, а теперь На меня навалилась тишина, такая же, непроницаемая, как тьма. Но я не стал тратить времени на пустые размышления. Я зашагал прочь, так быстро, как только осмеливался, осторожно нащупывая дорогу. Не из звука. Значит, вентиляцию тоже отключили. А, неважно. Тут еще целая шахта воздуха, не задохнусь. Жарко, правда. Рука внезапно провалилась в пустоту. Сердце снова отчаянно подпрыгнуло. Я затаил дыхание и сделал шаг назад, снова нащупал стену. Хорошо. Можно выдыхать. Теперь встанем на колени, не отрывая руки от стены, и проползём мимо очередной дыры, ведущей в забой. Эти дыры должны выпустить взрывную волну из забоя, когда заряды рванут. В замкнутом пространстве взрывная волна распространяется далеко и не менее опасна, чем падающие камни. О боже, подумал я. Чёрта с музыка О чём думает человек, который может умереть в любую минуту? Лично я думал о том, чтобы успеть уйти как можно дальше, и о том, чтобы не потерять стену справа, когда буду проходить очередное отверстие, потому что иначе в темноте можно свернуть не туда, ошибиться стеной и пойти обратно навстречу взрыву, а больше ни о чём, даже про Чарли не вспомнил. Я шёл вперёд, становилось всё жарче. Участок, на котором было жарко раньше, теперь сделался настоящим пеклом. Я не знал, насколько быстро я еду. Мне казалось, что очень медленно. Это было как в кошмарном сне, когда пытаешься спастись от ужаса, преследующего тебя по пятам, а бежать не можешь. В конце концов я почувствовал вокруг себя большое пространство. Взрыва всё ещё не было. В боковом штреке тоже будет взрыв, но там поворот. Он должен загасить взрывную волну. Я наконец позволил себе ощутить проблеск надежды. Держась за стенку справа от себя, точно за спасательный круг, я медленно шагал дальше. До входа в шахту ещё мили две, но чем дальше, тем безопаснее. Убийственные заряды Динагеля так и не взорвались, то есть взорвались, наверное, но потом, когда меня в шахте уже не было, Я сделал еще шаг в темноте, и вдруг меня ослепил вспыхнувший свет. Я зажмурился изо всех сил, остановился и привалился к стене. Когда я открыл глаза, электрические лампы сияли во всем своем великолепии, и штольня выглядела такой же надежной, безопасной и обустроенной, как по дороге сюда. Я отлепился от стенки и пошел дальше». Напряжение спало, и я как-то сразу обмяк и обнаружил, что колени у меня почему-то дрожат, и голова трещит, как с похмелья. Теперь в шахте снова слышалось ровное и непрерывное гудение вентиляции. Вскоре в дальнем конце тоннеля послышался еще один приближающийся звук — грохот проволочной вагонетки. Потом он затих, и вместо него раздались шаги нескольких человек. Вскоре из-за поворота вышли четверо людей в белых комбинезонах. Они очень спешили. Заметив меня, они перешли на бег. Потом, видя, что я жив-здоров и иду своим ходом, остановились, и на лицах их отразилось облегчение. Один из них был Лозанвольд. Других я не знал. Мистер Линкольн, с вами всё в порядке? с тревогой воскликнул один. Конечно, ответил я. Голос мой звучал как-то странно, и потом я повторил: Конечно. А, уже лучше. Как этого ухитрились отстать? У Коризнина осведомился Лозенвольд, явно желая отвести от себя все возможные упрёки. Правда, я и не собирался его упрекать, но он-то этого не знал и на всякий случай решил подстраховаться. Извините, что причинил вам столько хлопот, сказал я. Видимо, я ударился головой и потерял сознание. На самом деле, я плохо помню, что произошло. Я наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Ужасно глупо получилось. А где именно вы были, спросил один из них. В забое. Господи помилуй. Должно быть, вы слишком резко подняли голову, или с потолка упал камень и угодил в вас. Да, да, сказал я. Другой спросил: "Но ну, если вы лежали без сознания в забое, как же вы очтели здесь?" Я рассказал им про камешки и про всё остальное. Они ничего не ответили, только переглянулись. Один из них обошёл меня сзади. На затылке у вас кровь, но она, похоже, уже запеклась. Он заглянул мне в лицо. Вы в состоянии сами дойти до вагонетки? Мы захватили носилки просто так, на всякий случай. Я улыбнулся: "Ничего, дойду как-нибудь". Мы пошли дальше. Я спросил: "А как вы обнаружили, что я остался внизу?" Инженер вздохнул: "Наша система проверки того, все ли покинули шахту перед началом взрывов, считается абсолютно надёжной. Что до шахтёров, так оно и есть, но посетители Видите ли, у нас нечасто бывают такие мелкие неофициальные группы, как ваша. Мистер Ван Хурен редко кого приглашает, а, впрочем, это не разрешается. Так что нас посещают в основном официальные туристские группы, и на время этих посещений работы в шахте приостанавливаются. Но это бывает не чаще, чем раз в полтора месяца. В такие дни взрывов обычно вообще не устраивают, а сегодня одному из тех, кто был с вами, сделалось плохо, и он вернулся на поверхность раньше остальных мест. «Видимо, все решили, что вы ушли с ним. Тим Ец сказал, что, когда он видел вас в последний раз, вы собирались вернуться в главную штольню. Да, это я помню. А остальные трое гостей поднялись наверх вместе. Проверяющие пересчитали всех шахтеров, так что мы решили, что в шахте никого не осталось и собирались уже подорвать заряды. А потом, — подхватил высокий худощавый мужчина, — Один из рабочих, который отслеживает, сколько людей спускается и поднимается на лифте, сказал, что вниз спустили на одного человека больше, чем подняли. Проверяющие говорили, что такого быть не может, что каждую группу проверили по списку, но лифтёр настаивал на своём. Ну, значит, оставались только посетители. Мы их пересчитали. Те трое, кто был в раздевалке, сказали, что вы ещё не переодевались. Ваша одежда на месте, так что вы Видимо, в комнате первой помощи с Конрадом. Это тот, кому стало плохо. Конрад? Удивился я. Я-то думал, они имеют в виду Ивена. А что с ним? Вроде говорили, что приступ астмы. Во всяком случае, мы пошли и спросили у него, а он сказал, что вас с ним не было. Ага, рассеянно сказал я. Ну да, конечно. Если бы я был с Конрадом, я непременно проводил бы его наверх. но мы с ним не виделись с тех пор, как расстались у начала жилы. Мы подошли к вагонеткам и загрузились внутрь. В пятером в вагонетке было куда просторнее. «Тот, которому стало плохо, толстый такой, с висячими усами, он был не со мной», — с достоинством заметил Лозенвольд. «Если бы он был при мне, я бы, конечно, проводил его до вагонетки и знал бы, что вы не с ним». «Да, конечно», — сухо согласился я. Мы с грохотом прикатили к выходу из шахты. Загрузились в лифты и, обменявшись звонками с лифтёром, поднялись сквозь три четверти мили скалы на свет божий. У меня сразу заболели глаза, и к тому же наверху было достаточно холодно, чтобы я тут же начал дрожать. "Куртку!" крикнул один из моих сопровождающих. "Мы с собой одеяло брали, надо было вас укутать". Он убежал в маленькое строение у входа в шахту, вернулся с потрёпанной твидовой спортивной курткой и протянул её мне. Нас ждала встревоженная группка встречающих — Ивин, Родерик, Данила и сам Ван Хурен. Ван Хурен не сводил с меня глаз, словно не верил, что я настоящий. «Дорогой мой!» — воскликнул он. «Я даже не знаю, что я могу...» «Да Бога ради!» — поспешно перебил я. «Я сам во всем виноват, и мне ужасно неудобно, что из-за меня вышло столько суматохи». Ван Хурен улыбнулся и вздохнул с облегчением. «Остальные трое тоже». Я обернулся к троим незнакомцам, которые спускались за мной в шахту. Лозенвольт уже исчез. «Спасибо вам», — сказал я. «Спасибо большое». Они усмехнулись. «А как насчет платы?» «Вид у меня, должно быть, сделался совершенно дурацкий. Я принялся лихорадочно соображать, сколько положено давать в таких случаях». «Автограф», — пояснил один из них. «А-а-а-а!» — я рассмеялся. «Ладно». Один из них достал записную книжку, и я написал несколько слов благодарности для каждого на трёх отдельных листках и подумал, что это чересчур дёшево. Врач, работавший при шахте, промыл царапину у меня на голове от каменной пыли, сказал, что рана не глубокая, ничего серьёзного, зашивать не придётся и даже пластырь не нужен. Хотя если я буду настаивать, да нет, не надо, сказал я. Вот и хорошо. Тогда примите эти таблетки. Голова ведь болит. Я послушно проглотил таблетки, забрал из соседней комнаты отдыха Конрада, который уже успел продышаться после приступа, спросил, как пройти в столовую и отправился в указанном направлении. По дороге мы, так сказать, устроили разбор полетов. Оба мы остались недовольны собой. Нас пятерых усадили за стол с Квентином Ван Хуреном и еще двумя местными начальниками, чьих имен я так и не узнал. За столом только и было разговору, что о моем чудесном спасении. Я с чувством сказал Родрику, что буду очень обязан, если он не станет упоминать о моей дурацкой оплошности в своей газете. Он ухмыльнулся. Ага. По правде говоря, если бы вы подервались, это было бы куда интересней. А что с сенсационного в том, что проверяющий как следует исполнил свои обязанности? Ну и слава богу, сказал я. Конрад исскоса посмотрел на меня. Что-то не везёт тебе в Африке, дорогуша. Я здесь всего неделю и уже два раза побывал на волосок от смерти. Ну как же не везёт, возразил я. Почему бы не посмотреть на дело с противоположной стороны? Я два раза чудом спасся. Если у тебя было 9 жизней, заметил Конрад, то теперь осталось только 7. Разговор снова вернулся к золоту. Я подумал, что, наверное, в Велками всегда говорят о золоте, как в Нью-Маркете а лошадях. Слушайте, как же вы Добываете его из камня, поинтересовался Данила. Его же там не видно. Ван Хурон снисходительно улыбнулся. Ну, Данила, это же просто. Сперва камень растирают в порошок специальными мельницами. Потом добавляют цианистый калий, который растворяет золото. Потом добавляют цинк, который его осаждает, потом промывают. Потом снова отделяют цинк от золота с помощью кислоты. И пожалуйста, вот вам золото. Да, дорогуша, действительно просто, согласился Конрад. Ван Хорн улыбнулся, похоже, он начал проникаться тёплыми чувствами к Конраду. Ну, конечно, это ещё не всё. Золото ещё нужно подвергнуть очистке, удалить из него посторонние примеси. Для этого его плавят в больших тиглях, а потом отливают слитки. Примеси всплывают и остаётся чистое золото. Данило быстренько подсчитал в уме, чтобы получить один такой слиток. Чк. «Вам приходится поднять на поверхность три с половиной тысячи тонны руды». «Ну да», — улыбнулся Ван Хурен, — «плюс-минус тонна». «А сколько руды вы добываете за неделю?» — спросил Данила. «Чуть больше сорока тысяч тонн». Глаза у Данила блестели. «Это значит, э-э-э, примерно одиннадцать с половиной слитков в неделю». «Данила, не хотите пойти ко мне бухгалтером?» — спросил Ван Хурен. «Его это явно забавляло». «Но Данила еще не закончил». Каждый слиток весит 72 фунта, верно? И того. Так, поглядим. Около 800 фунтов золота в неделю. Какая у нас там сейчас цена золота за унцию? Эге, -э, да это дело стоящее. Круто. Данила был сильно взбудоражен, как и во всё время поездки. Глаза его сверкали от возбуждения. Если его так тянет к деньгам, и он так хорошо считает, то придумать, как уклониться от налога на наследство. Ему явно ничего не стоило. Ван Хурен, все еще улыбаясь, сказал, «Вы только забыли о расходах на добычу, амортизацию оборудования и доли акционеров. После того, как они получат свое, от этой кучи золота останется жалкое воспоминание». Судя по ухмылке Данила, он этому не поверил. Родерик выпростал из-под коричневого замшевого рукава оранжевый обшлак рубашки. Запонкой ему служил здоровенный тигровый глаз, наверное, волшебный. в тонну весом. Так что, Квентин, вы не единственный владелец шахты, осведомил Сон. Так что, Квентин, вы не единственный владелец шахты, осведомил Сон. Ван Хурен и его служащие снисходительно улыбнулись наивности Радерика. "Нет", сказал Ван Хурен. "Моей семье принадлежит эта земля и право на разработку недр. Можно сказать, что само золото принадлежит нам". Но для того, чтобы вырыть шахту и построить все необходимые сооружения, требуется огромный капитал, многие миллионы рандов. Лет 25 тому назад мы с моим братом создали акционерное общество, чтобы собрать начальный капитал для постройки шахты. Так что на самом деле шахта принадлежит сотням акционеров. А я и не думал, что ваша шахта такая старая, заметил я. Ван Хурен перевел свой улыбающийся взгляд на меня и объяснил. «Та часть, которую вы видели утром, — это самые новые участки и самые глубокие. Есть и другие, на более высоких уровнях. За эти годы мы успели выбрать все части жилы, залегающие на меньшей глубине». «А много еще осталось?» Ван Хурен улыбнулся с видом человека, уверенного в том, что лишние тысячи у него всегда найдется. «А?» Джонатону на его век хватит. Что до Ивена, он счёл вопросы технологии и экономики менее занимательными, чем цель. Ивен взмахнул руками, привлекая к себе всеобщее внимание, и вопросил со своей обычной горячностью: "Но зачем всё это? Зачем это золото?" Вот о чём следовало бы спросить. В чём смысл, а? Все прилагают столько усилий, чтобы его добыть, платят за него такие деньги, а ведь оно совершенно бесполезно? Как луноходы, пробормотал я. Ивен уничтожающе уставился на меня. Его выкапывают из-под земли здесь и снова закапывают под землю в Форт-Нокс. Вот и всё. Разве вы не видите, что это всё искусственное? Почему благосостояние всего мира основано на жёлтом металле, который ни для чего не пригоден? Ну как же, а для зубов, небрежно заметил я. И для радие-контактов, добавил Родерик, присоединившись к игре. Ван Хурен следил за всем этим, словно это была на редкость удачная шутка. Я однако прекратил поддразнивать Ивена. Побывав в шахте, я почти готов был согласиться с ним. В тот же вечер я летел обратно в Йоханнесбург на той же самой докоте. Я сидел рядом с Родриком, чувствуя себя несколько усталым. День был довольно жаркий, а мы провели его, осматривая наземные сооружения шахты, глядя, как золото разливают из стигли формы, глядя и слушая, как дробят руду. Потом ещё посетили шахтёрское общежитие. Всё это отнюдь не пошло на пользу моей разбитой голове. Раз пять я едва не грохнулся в обморок. Но не стал поднимать шума, памятуя о том, что пишущая машинка Родрика не дремлет. Больше всего мне понравилось в общежитии. На кухне готовили обед для очередной смены, которая должна была вот-вот подняться на поверхность, и мы попробовали шахтёрскую еду. Там были большие котлы отменного густого бульона, незнакомые мне овощи. У меня не хватило сил спросить, как они называются. большие ломти рассыпчатого белого хлеба и что-то вроде пирожных, только без крема. Оттуда мы перешли в соседний бар. Первые шахтёры, вернувшиеся с работы, деловито пили из двухлитровых пластиковых бутылок нечто, на вид похожее на какао с молоком. Это местное пиво Банту, сказал нам наш новый проводник, очень любезный полная противоположность Лазенвольту. Мы попробовали У напитка был очень приятный вкус, но пивом тут и не пахло. — А градусы в нем есть, дорогуша? — спросил Конрад. Дорогуша ответил, что есть, но немного. Видимо, оно и к лучшему. Один из шахтеров опорожнил свою бутыль единым духом. Наш провожатый махнул рукой одному из рабочих, сидевшему за столиком со своими товарищами. Тот встал и подошел к нам. Он был высокий, уже не молодой, и улыбнулся нам широкой, заразительной улыбкой. "Это пиана нъимбези", сказал проводник, тот самый, проверяющий, который утверждал, что кого-то забыли в шахте. "Так это были вы?" с интересом спросил я. "Yebul", ответил он. Потом я узнал, что это значит "да" по зулуски. Я ещё спросил, как будет "нет". "Net". состояла из щелчка, какого-то гортанного звука и протяжного аа. Европейцу сразу и не выговорить. Ну что ж, пиано, спасибо вам большое, сказал я. Протянул ему руку, и он её пожал. Его товарищи заулыбались. Наш проводник с шумом втянул в себя воздух, Родерик покачал головой, а Ивен, Конрад и Данила никак не отреагировали. В глубине бара кто-то зашуршал бумагой. И один из рабочих принёс захваченный номер журнала, посвящённого кино. Это газета "Пиано", сказал он и сунул журнал тому в руки. Пиано смутился, но показал мне статью, на целую страницу и наверняка скучнющая. Я поморщился, но взял журнал и написал наискосок внизу своей фотографии: "Я обязан жизнью Пиано Ньембезе" и подписался. Он сохранит его навсегда, объявил проводник. Максимум до завтра, подумал я. До котта гудело мотором. Мы легли на новый курс, и заходящее солнце ударило мне прямо в глаза. Я осторожно приподнял голову с подголовника, чтобы отвернуться. Рана на голове была, может, и не глубокая, но болела здорово. Это лёгкое движение, видимо, пробудило какие-то уснувшие нервные клетки. потому что я внезапно припомнил, что в забое я был не один. Ну да. Я повернулся, чтобы вылезти вперёд ногами, и остановился, чтобы впустить кого-то ещё. Я вспомнил даже, что лица его я не разглядел, так что кто это был, я не знал. Но если он был рядом, когда я ударился головой, какого ж чёрта он мне не помог? Я так плохо соображал, что мне понадобилась целая минута, чтобы прийти к очевидному выводу. Не помог он мне потому, что сам же меня и удавил. Я резко открыл глаза. Родерик смотрел на меня. Я открыл было рот, чтобы сказать ему и снова закрыл. Нет уж, Рант Daily Star об этом знать совершенно не обязательно.